Итак, Пушкин женился. Чего он ждал от семейной жизни и какой должна была бы быть, по его представлениям, эта семейная жизнь поэта? Мы видели, что вдохновлявшиеся романтическими представлениями друзья поэта вообще считали семейное счастье опасной для вдохновения прозой. Талантливый художник Брюлов, который подчинял свою собственную жизнь законам артистической богемы, оставил нам воспоминания о своем посещении дома Пушкиных. Поэт хотел показать Брюлову своих детей, а дети уже спали. Пушкин начал их сонных выносить по одному на руках и показывать художнику. Брюлова не растрогала эта сцена он счел ее натянутой. Он был глубоко убежден, что жизнь поэта несовместима с семейными радостями. Ему показалось, что Пушкин старается внушить и ему, и самому себе, что он счастлив. В реальность такого счастья Брюлов не верил. Но Николай и Бенкендорф восприняли женитьбу Пушкина с чувством благосклонного удовлетворения. Им казалось, что поэт, женившись, остепенится и перестанет быть для них источником беспокойства. Совсем с иных позиций, но также, надеясь на наступление для Пушкина более спокойных лет, брак его одобряли и некоторые из близких приятелей. Какой же идеал семейной жизни рисовался самому Пушкину? Идеал этот приходилось создавать самому, предшествующая культурная традиция изобиловала образами любви счастливой и любви несчастной. Она содержала даже, правда, в значительно меньшем количестве поэтические картины семейного рая в шалаше, но о том, как совместить поэзию семейной жизни с ее прозой, она молчала. Все знали, как должен себя вести в жизни поэт-романтик. Но каковы нормы жизненного поведения поэта жизни действительной? Как реализм художественного мировоззрения должен преломиться в каждодневном быту поэта? В третьей главе Евгения Онегина Онегин иронически характеризует Ленскому семейство Лариных словами: "Простая русская семья" Сейчас Пушкин, сходными словами, мог бы охарактеризовать свой идеал семейной жизни. Идеал этот отнюдь не был прост и включал в себя много пушкинских надежд и заветных убеждений. Прежде всего, он противостоял представлениям о модном браке и светском открытом доме. Вообще, он с трудом совмещался с жизнью в Петербурге. Для того, чтобы представить себе, какой дух хотел бы Пушкин сделать господствующим в своем доме, вчитаемся в стиль его писем к жене. Прежде всего, они написаны по-русски. Вопрос, по-русски или по-французски пишется то или иное письмо в пушкинскую эпоху, имел большое значение. Письмо, обращенное к тому или иному лицу, не только служило средством сообщения ему каких-либо сведений, но и устанавливало нормы общения между адресатом и автором письма. Сюда относятся и форма обращения. В России для официальной переписки существовали строго установленные формулы обращения для всех лиц от императора до мелкого чиновника и неслужащего и не имеющего чина дворянина. Нарушение их было абсолютно исключено. И форма подписи. Известен рассказ о том, как в начале XIX века важный вельможа, обращаясь к лицу, приблизительно равному ему по рангу, употребил выражение «милостивый государь мой» вместо просто «милостивый государь». Адресат оскорбился. Обращение показалось ему слишком фамильярным и унижающим его достоинство, и ответил, в свою очередь, обращением «Милостивый государь мой, мой, мой!». При такой чуткости к этикетной стороне писем язык, на котором они пишутся, приобретал особое значение. Язык этот далеко не всегда совпадал с тем, на котором корреспонденты говорили при встрече. Так для русского дворянина было вполне естественно при разговоре с императором пользоваться французским языком, но писать письмо царю надо было при Николае I по-русски. Обращение к царю по-французски утрачивало тот верноподданический характер, который на него накладывали обязательные формулы и штампы, и приобретало свободу обращения дворянина к дворянину. Пушкин писал Бенкендорфу только по-французски. Этим он устранял необходимость прибегать к унизительно-бюрократическому тону и устанавливал стиль светского равенства как норму общения. Зная нормы бытового общения, принятого в том социальном кругу, к которому принадлежал и Пушкин, можно полагать, что дома он обычно разговаривал с женой по-французски. Тем более знаменательно, что письма ей он писал исключительно по-русски. Этим он как бы устанавливал норму семейного стиля. Но это был непростой, нейтральный, стилистически никак не окрашенный русский язык. Можно быть уверенным, что таким русским языком Пушкин ни с кем в Петербурге не разговаривал. Таким языком он, возможно, говорил с Ариной Родионовной. Вот как он обращается к Наталье Николаевне. Жонка, душка моя. Какая ты дура, мой ангел. «Ты баба умная и добрая». Детей он называет не Мари и Александр, как это было принято в его кругу, а Машка или Сашка или Рыжий Сашка. Позже появится в его письмах Гришка. Писем жене с именем младшей дочери Наташи не сохранилось. Однако характерно, что даже в письме ближайшему приятелю он называет ее не так, как именовал детей в письмах жене, а полным именем. Жена благополучно родила дочь Наталью. «Что, Машка, чай куда рада, что может в волю воевать?» Жену он наставляет в подчеркнутое патриархальном тоне. «Не смей купаться, с ума сошла, что ли? Только полно врать. Поговорим о деле. Пожалуй, ста, побереги себя». Здесь характерно архаическое, но еще державшееся в разговорном языке XVIII века употребление «врать» в значении «говорить пустяки» и подчеркнуто простонародное «пожалуй, ста», явно влияющее на интонацию его произнесения. И вот как он описывает Наталье Николаевне свое «житье-бытье». «Эх, Жонка, почта мешает» то есть мешает присутствии чужого глаза, читающего интимные письма, а то бы я наврал тебе с три короба. Одна мне есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать дожирать да мороженое. Писем от Натальи Николаевны он ждет из нового города, а не из Новгорода о хлопотах, связанных с материальными делами родителей и сестры, он пишет «А им и горе мало, меня же будут цыганить». Если салонный язык отличается жеманной утонченностью, то в Пушкин в письмах к жене не только подчеркнуто прост, он простонародно грубоват, называя все вещи их прямыми наименованиями. Близкая приятница семьи Пушкиных, блестящая, умная, соединяющая красоту с образованием и вкусом, Смирнова ждет ребенка. Пушкин пишет жене. Смирнова не бывает у Карамзиных, ей не втащить брюхо на такую лестницу. И это не грубость, это сознательная ориентация на простоту и истинность народной речи. В конце писем он неизменно посылает детям патриархальное благословение, а жене — пожелание такого рода. «Вчера приехал Озеров из Берлина с женой в три обхвата. Славная баба! Я смотрел на нее и думал о тебе, и желал тебе воротиться из завода такой же тетехой. Полно тебе быть спичкой. Прощай, жена!» Примечание. «Воротиться из завода» имеется в виду «Полотняный завод» имение Гончаровых, куда уехала Наталья Николаевна с детьми летом 1834 года. Язык пушкинских писем к жене был явлением совершенно новым. Он подразумевал реализм не только в творчестве, но и в лепке собственной жизни, стремление к простоте и правде как законам ежедневного жизнеустройства. Здесь Пушкин мог опереться лишь на один опыт — литературный и жизненный опыт Ивана Андреевича Крылова. Крылов, будучи литератором-профессионалом и одним из самых популярных русских поэтов, принятый запросто в домах вельмож, одинаковым тоном говорящий с солдатом на улице и царем во дворце, завоевал себе совершенно уникальное в Николаевском Петербурге право быть везде самим собой. Он говорил простонародным языком, спокойно спал, не стесняясь своего громкого храпа на светских приемах, прослыл чудаком, но зато завоевал себе право жить, не считаясь с тем, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна Грибоедов. Ни один критик не смел обругать его басни, ни один светский щеголь посмеяться над его манерами. В рабском Петербурге он был свободен — если приравнять свободу к личной независимости. Когда Пушкин писал жене, и стилем этих писем, как на эскизе архитектора, набрасывал контуры своего дома, образ Крылова, интонации его языка оживали в глубине его души. Это выдают некоторые обороты речи. Так в письме от 11 июля 1834 года он пишет жене, Ты, жонка моя, прибезалаберная. Подумай обо всем и увидишь, что я перед тобой не только не прав, но чуть не свят. Вряд ли Наталья Николаевна, читая это письмо, вспомнила басню Крылова «Мор зверей». «И все, кто были тут богаты, или когтем, или зубком, те вышли вон со всех сторон, не только правы, чуть не святы». Да и Пушкин, наверное, не рассчитывал, что цитата будет узнана. Крылов выступал здесь как учитель языка. Источник русизмов речи. Ответные письма Натальи Николаевны нам неизвестны. Они затерялись и до сих пор не найдены. Вероятнее всего, она отвечала мужу по-французски. Поэзия семейной патриархальности, идиллическая картина домашнего гнезда не была беспочвенным и культурно-бесперспективным мечтанием. От пушкинских размышлений 1830-х годов идет прямая дорога к поэтическим картинам войны и мира и ко всему человеческому образу Льва Толстого. Это были не столько оформленные теоретические концепции, сколько глубокое жизнеощущение, коренящееся в самых основах личности. Питалось оно общей потребностью свободы. Личное поведение переставало быть личным делом, а семья оказывалась не последним бастионом, куда скрывается разочарованный и усталый поэт, махнувший рукой на общественные цели, а передовым редутом в крепости новой культуры. Для того, чтобы выполнить ту высокую роль, которую Пушкин отводил в своих думах семье, действительно сделаться цитаделью личной независимости и человеческого достоинства – Она должна быть гарантирована от полицейского вмешательства, должна сделаться святыней, в которую никакая власть от рядового соглядатая до императора не смеет сунуть свой нос. Государство занимается политическим бытием подданных, частная жизнь – их личное дело. Однако эти идеалы, укладывающиеся в английскую поговорку «мой дом, моя крепость», плохо вязались с реальностью Николаевской России. Представление о том, что его власти могут быть поставлены какие-либо пределы, было Николаю I и чуждо, и непонятно. Организованный при нем корпус жандармов получил исключительно широкие и сознательно неопределенные полномочия. Просматривая дела третьего отделения и донесения жандармов Убеждаешься, что в поле их зрения попадали не только преступления политические, но и преступления против нравственности и даже вообще не поступки, а намерения, мнения, слова и мысли. Жандармы могли заинтересоваться кругом чтения того или иного человека, содержанием его частной переписки или не стеснялись распечатывать любовные письма и подслушивать дружеские разговоры. Александра Осиповна Смирнова из-за границы писала «В матушке России хоть по-халдейски напиши, так и то на почте разберут. Я иногда получаю письма, просто разрезанные по бокам». В этих условиях надежда на какую-то отгороженную от государственной власти семью была иллюзорной, и Пушкин в этом вскоре убедился. В конце апреля 1834 года Пушкин написал письмо жене, в котором сообщал, что, сказавшись больным, он не пошел поздравлять наследника престола, будущего Александра II, с совершеннолетием. В нем содержалась ироническая оценка придворных обязанностей, навязанных Пушкину Николаем I. Письмо было вскрыто на почте, передано Бенкендорфу, и от него попало к царю.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 не стыдиться в том признаться и давать ход интриги, достойной видока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным. Здесь сконцентрированы основные черты отношения Пушкина к власти в этот момент. Попытка отделить царя-человека, отношение к которому окрашено еще в тонас снисходительности и признание известных достоинств «честный человек» от принципа самодержавия как такового, в котором, а не в человеческом характере императора, усматривается корень зла. Особенно же существенно подчеркивание безнравственности как основного принципа правительства. Распечатывание полиции писем с целью политического надзора было в России в ходу со времени Екатерины II. Ввел его почт директор Пестель, отец декабриста. При Николае Первом оно вошло в систему, и образ почмейстера Шпекина в ревизоре Гоголя был исполнен глубокой актуальности. Примечание. Белинский писал Гоголю в своем знаменитом письме. Шпекины распечатывают чужие письма не из одного удовольствия, но и по долгу службы ради доносов. В 1827 году Жуковский, столкнувшись с фактом незаконной проверки его писем, с возмущением писал Александру Тургеневу «Кто верит себя почте? Что выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит. Как же хотят уважение к законам в частных лицах, когда правительство все беззаконное себе позволяет?» Примечание. Письма Жуковского к Александру Тургеневу. Москва, 1895 год, страница 232. Пушкин еще во время южной ссылки знал, что его письма подвергаются перлюстрации. Но тогда он только отшучивался, предлагая Вяземскому организовать переписку, минуя почту, он заключал «Я бы тебе переслал кое-что слишком для нее тяжелое». Сходнее нам в Азии писать по Аказии. Теперь возмущению его не было конца. Полицейский надзор вторгался туда, где он надеялся обосновать духовную крепость культуры, в семью и дом. Он писал жене о тайне семейственных сношений, проникнутой скверным и бесчестным образом. Никто не должен знать, что может происходить между нами, никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. И через несколько дней снова. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство буквально. Без политической свободы жить очень можно. Без семейственной неприкосновенности невозможно. Каторга не в пример лучше. Эти письма не просто жалобы. Предаваться бессильным жалобам менее всего было в характере Пушкина. Это начало борьбы. Прежде всего, Пушкин дает правовое определение своей позиции. По аналогии с юридическим термином, составляющим основу западноевропейских правовых норм, неприкосновенность личности, он вводит собственное понятие «семейственная неприкосновенность». Французский перевод должен утвердить именно характер юридического термина за этим выражением. Развивая эту мысль, он говорит о двух разновидностях свободы, политической, которая заключается в возможности оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, и духовной независимости, основанной на семейственной неприкосновенности, Сейчас лишь закладываются первые основы этой идеи в творчестве, и особенно в лирике 1835-1836 годов они получат широкое развитие. Намек на каторгу имеет ясный смысл. Он сопоставляет декабристов, борцов за политическую свободу. Никакая другая каторга в данном контексте Пушкину, конечно, не могла прийти в голову, и себя – начинающего сражения за духовную независимость от власти. Характер борьбы определял и тактику. Убедившись, что его письма читают, он прежде всего ответил отказом признать и принять действия властей как норму. Демонстративно игнорируя этот факт, он начинает писать жене письма значительно более резкие, чем то, с которого начался весь конфликт. В них он, во-первых, дает общее обоснование семейственной неприкосновенности. То, что в нее входит право на тайну переписки, показывает широту трактовки Пушкиным этого понятия. Базируется эта неприкосновенность не на политических, а на моральных основаниях. Во-вторых, он начинает борьбу с лицами, которых он считает виновными в нарушении его прав мужа и главы семейства. Зная, что именно они будут в первую очередь читать его письма, и в то же время никогда не посмеют в этом прямо признаться, он шлет им прямо в лицо оскорбительные характеристики. Так Пушкин с основанием подозревал, что первым звеном в цепи перлюстрации является московский почто-директор Булгаков. «Сашка Булгаков», как его презрительно именовал Пушкин в своем дневнике, соединял в одном лице Шпекина и Загорецкого. Ловкий, любезный, всеобщий одолжитель, как его именовали в кругу пушкинских приятелей. Он был в первую очередь живая хроника светских сплетен, переносчик новостей и передатчик слухов. Сделавшись в 1832 году московским почт-директором, он, по словам Вяземского, попал в свою стихию. Он получал письма, писал, письма отправлял, письма, словом, «купался и плавал» в письмах, как осетр в оке. Примечание. Вяземский, полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 189. Однако он не только купался и плавал, но и упражнялся в искусстве осетрам неизвестным, распечатывал, и читал чужие письма, разнося потом по знакомым пикантные новости. Делал он это и по собственному почину, из любви к словесности. Однако просмотр дел третьего отделения свидетельствует и о менее невинных забавах. Копии спрочтенных писем Булгаков регулярно направлял Бенкендорфу. Пушкин начал наступательную кампанию За тайну семейной переписки с того, что нанес Сашке Булгакову, сознательное и страшное оскорбление. Зная, что его письмо попадет в руки московского почт-директора, он предупреждал жену быть осторожнее в письмах, так как в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом не распечатывать чужих писем, ни торговать с собственными дочерьми. Примечание. «Русская старина», 1880 год, том 3, страница 219. Письмо это Пушкин не только послал по почте, но и показал приятелям. Именно поэтому текст известен, хотя подлинник до нас не дошел. В выборе тех, кому письмо показывалось, виден умысел и обдуманная стратегия. Так, например, Пушкин показал письмо поэту средней руки Деларю. Деларю не был близким приятелем Пушкина, но зато он был другом Миллера. А Миллер, сам лицеист и поклонник таланта Пушкина, был личным секретарем Бенкендорфа. И Пушкин мог рассчитывать, что информация о его конфликте с почтой получит в высших сферах не только то освещение, которое ему придает Булгаков, Пушкин был склонен считать, что неприятность со вскрытым письмом произошла от того, что оно было неправильно истолковано царю. В дневнике он писал «Полиция», читай Бенкендорф, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. Обдуманным ударом было упоминание о торговле собственными дочерьми. Младшая дочь Булгакова Ольга, вышедшая замуж за князя Долгорукова за три недели до женитьбы Пушкина, была известной московской красавицей. О ее близости с Николаем I ходили скандальные слухи. Пушкин записал в дневнике, что Николай в Москве ухаживал за молодою княгиней Долгорукою. Когда у нее родилась первая дочь, Николай был крестным отцом. Упоминая этот слух, Пушкин лишал Булгакова возможности передавать копию письма по начальству. Однако Пушкин не собирался ограничиваться клеймом на лбу почтового чиновника. Ему надо было, чтобы и царь знал, как называются подобные действия на языке честных людей. После эпизода с распечатыванием письма он делается в письмах особенно резок, сопровождая наиболее сильные выражения многозначительной пометой Это писано не для тебя. Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами? И, нарушая всякую осторожность, он постоянно призывает жену к осторожности, подчеркивая, что он ни на минуту не упускает из виду посторонних глаз, обращенных на их переписку. Будь осторожна. Вероятно, и твои письма распечатывают... Этого требует государственная безопасность. Горькая ирония последних слов направлена тому же адресату. Царь любит показывать себя джентльменом. Он безупречно вежлив с дамами. Любит рыцарские жесты. Пушкин рисует в письмах едкую карикатуру джентльмен, читающий чужие письма, и тут же с оскорбительным великодушием прощает царю эту меру государственной безопасности. На того я перестал сердиться, потому что, в сущности говоря, не он виноват в свинстве его окружающим. И далее пишет, что, живя в нужнике, поневоле привыкнешь к его воне, И вон его тебе не будет противно. Даром, что, джентльмен, ух, как бы мне удрать на чистый воздух. Эта уникальная характеристика Николаевского царствования была предназначена для правительственных читателей.